817-е Матерь Агни Йоги Если веришь в то, что близкая, и мысли мои ты получишь, ты их получаешь. Если веру в это убьешь, арфа духа замолкнет, и на дуновение мыслей моих отвечать перестанет. Общение с учителем и нами тоже основывается на вере. Ошибками в записях и неисполнением того, что в них проникает, порой не смущайся. Они неизбежны, ибо в процесс часто вторгается низший манас. Но общее направление правильно, и много бесценных жемчужин. Их продолжай собирать и не для себя, но других.